Глава 18 Олег Николаевич потер переносицу. Он подозревал, что иметь детей хлопотно, но не подозревал, насколько. Мятый, маячивший в окошке с марта понимающий, хлюпнул носом. Осень выдалась холодной, и Тихарь постоянно балансировал на грани простуды, но ведьминские зелени пил, был у него пунктик на этот счет. «Я все понял, Андрей. Готовность четыре минуты» предупреди Леночку». Мятый кивнул и отключился. Магистр осмотрел вход в катакомбы и дал знак группе парней в камуфляжной форме без знаков различия. Они выглядели ровно так же, как любой отряд спецназа на задании – бронежилеты, каски, маски. Даже оружие было обычное – огнестрельное. Необычными были снаряды и окантовка клинков. Каждая третья пуля – разрывная. Каждая вторая – с крошками серебра. Каждая первая – трасёр с магнием, способным одолеть речную нечисть и подсветить полутемное помещение. Стандартный клинок маг-спецназа соединял в себе холодное железо, серебро, наговоренную сталь и рунные узоры света и огня. Броня под унылой зеленкой тоже отличалась от обычной. Каждая пластина жилета была украшена защитным символом – перчатки с посеребренными шипами, обувь с металлическими набойками. В общем, каждый солдат Макс спецназа был готов в любой момент дать в зубы оборотню, пристукнуть мавку или спалить на месте вампира. Подчиняясь знаком командира, парни скользнули в неровный полуобвалившийся вход и замерли перед кирпичной стеной. Иллюзия! чуть раздраженный голос псионика вывел команду из ступора. Парни немедля опустили поляризующие очки разгоняющие морокки, и двинулись в глубину влажноватого туннеля, идущего от реки в сторону развалин монастыря. На эту службу часто шли очень слабые маги, поэтому специализация внутри группы четко делилась, чтобы компенсировать слабые стороны остальных бойцов. Вот и теперь псионик различил иллюзию. Слабый маг земли определил длину туннеля, а воздушник убедился в том, что воздух внутри пригоден для дыхания. Только после этого командир дал отмашку на вход. Олег Николаевич шел с бойцами. Стряхнул пыль с брони, так сказать. Вообще, он, конечно, подзакис на кабинетной работе, но спуску себе не давал и тренировался с группой нередко. Теперь его поставили замыкающим. Шустрости эта позиция не требовала, зато позволяла поддержать группу издалека тяжелыми заклинаниями, на которые магистр Вдовин был большой мастер. Сначала тоннель был самым обычным – Влажным, мшистым, грязным и пугающим. У входа даже кострище имелось. Похоже, бомжи иногда укрывались тут от ветра. Но стоило кирпичной кладки смениться на каменную, и сразу все изменилось. Воздух стал суше и чище. Под ногами уже не хлюпало. На стенах же появились держатели для факелов с заросшими паутиной палками и комками закаменевшей смолы. Молодой парень, служащий в МАК-спецназе меньше года, ткнул пальцем в стену. «Похоже, тут не было никого. Здорово как!» Подзатыльник от напарника ситуацию не спас. Голос прокатился эхом, стены задвигались. Комки седого мха превратились в мелких зубастых зверюшек с красными глазами. «Идиот!» – простонал командир, меняя автомат на поливалку. Так макс спецназ называл компактные огнеметы. «Тихо!» – магистр поднял руку с амулетом. «Мы пришли с разрешением от Верховной!» «Представить она нас не успела, но там, дальше, должен быть оборотень, которого она недавно всем показала, и проправнучка Анастасии Крикчайки. Мы идем за ними, если не хотите нам помочь, просто не мешайте». Зверьки поскучнели, сохлись и снова свернулись в комки мха, зато поднялся валяющийся в стороне неприметный булыжник. «Ну-ка, покажь поближе. Неужто сама Верховная разрешение дала?» Ворчливым тоном проговорил усатый, бородатый мужичок, водя почти звериным носом. «Сама!» – ровным голосом отозвался магистр. «Вот смотрите, и простите нас, почтеннейший, мы спешим!» Норник нюхнул амулет, чихнул, махнул рукой и буркнул. «Ну идите, че уж!» Вдовин поклонился, оставляя рядом с обитателем катакомб сухарь, шагнул вперед и... уперся в ржавую решетку. Рядом неловко топала ботинками вся группа. Псионик щелкнул по экрану планшета и шепотом присвистнул. «Ребята, смещение почти на 8 километров! Мы сейчас чуть в стороне от собора, под архиерейской трапезной!» «Тсссс!» – оборвал в восторге специалиста магистр. «Быстро режем решетку! Я чувствую нашего тигра впереди!» На самом деле вдовин почуял не воспитанника, а ведьму. Одну суровую, черноволосую ведьму с глазами цвета грозы. Оказывается, они до сих пор чувствуют друг друга даже на расстоянии. Прямой приказ тотчас вернул бойцов в рабочее настроение. Один вынул из разгрузки тюбик и вдумчиво нанес его содержимое на несколько прутков. Потом разбрызгал поверх белой пасты аэрозоль из маленького баллона и крепко взялся за решетку руками в толстых перчатках. «Отойдите, чтобы не звенеть!» попросил шепотом. Бойцы откатились назад. Макс опер, крепко, но бесшумно дернул железо на себя и легко переставил решетку к стене. Можно было идти, но вдовин поднял руку и шепнул. Шарики! Другой боец понятливо выдвинулся вперед, присел на корточки и катнул по неровному полу три или четыре силиконовые сферы, чуть светящиеся магией. Пыхнули нити, мелькнули искры, запахло озоном словно в подземелье пронеслась гроза. Командир одобрительно глянул на начальство и доложил. «Ловушки разряжены, магистр!» «Не все!» Инстинкты вдовина обострились. Он прислушался, принюхался и приказал. «Запусти шарики еще раз, рикошетом!» Боец молча выполнил приказ. Теперь светом, звуком, огнем и черной пылью взорвались стены. «Маски!» успел скомандовать командир группы прежде чем черное облако накрыло отряд псионик жалобно пискнул и в наушниках послышалось прах это черный прах впереди некромант!» магистр протолкался вперед схватил за рукав бойца отвечающего за разведку и показав ему четыре пальца ткнув потолок объяснять ничего не потребовалось молодой маг вынул из пояса еще четыре шарика и запулил их в каменный свод на секунду показалось что впереди обрушилось небо Потом извергся Ниагарский водопад. Потом снова полетела земля. Вдовин смотрел на эту вакханалию стихий и сжимал кулаки. Пока они тут прохлаждаются, пережидая действия ловушек, где-то там его девочки. «Достать поливалки!» – сообразил он, какой стихии не хватало. «Все подозрительное проверять огнем!» Отряд перестроился. Вперед встал самый крупный боец с поливалкой. Остальные двинулись следом. Ловушки, которые не разрядили силиконовые шарики, имитирующие людей и нечисть, легко сметал огонь. Коридор прошли быстро и очутились на развилке. Магистр уверенно кивнул на левый ход. «Нам туда, но тихо, как феи!» Спецназовцы молча активировали заклинание легкой тропы и двинулись вперед.